«Пространственная ферма в ином мире» Глава 59. Наемники и авантюристы Джоо действительно не знала, что в этом мире есть люди, что не имея каких-либо магических способностей, осмеливаются выдавать себя за черных магов. К тому же, чаще всего их можно было встретить именно в Монтенегро. Воистину, эта крепость, стоящая на выходе из чёрной пустоши, была довольно странным местом. Грин, видимо, увидел недоуменного Джао и улыбнулся. «В этом нет ничего удивительного, ведь наёмники и авантюристы чувствуют себя там, как в раю», поэтому для них нет ничего, что бы они не посмели сделать. Джао кивнул. «Хорошо, дедушка Грин, я всё понял, пойдёмте», сказал он и вызвал чужого. Грин также надел недавно купленные доспехи. По правде говоря, он в них абсолютно не нуждался, Ведь если бы такой могущественный воин, как он, рассчитывал только на защитные свойства своего обмундирования, то уже давно бы умер. Мэг в униформе горничной спокойно сидела на чужом, рядом с Джао. Она уже видела, как молодой господин ехал на нём раньше, но она хотела лично прокатиться, дабы узнать, на что это похоже. Но вскоре она обнаружила, что сидеть на нежити было не очень удобно. Ведь хотя на его спине закрепили доски и укрыли их одеялами, всё равно получившийся диван казался очень твёрдым, да и места там было не слишком много». Хотя длина нежити достигала ошеломляющие 10 метров, большинство из них приходилось на её хвост, где-то около 5 метров. Плюс двухметровая голова, и того на основной часть её тела оставалось всего 3 метра. Грин не сидел вместе с Мэг и Джао, а спокойно разместился на черепе скелета. Ведь с его умениями он мог спокойно там стоять, сидеть или даже спать. Чужой, естественно, ничего не чувствовал, поэтому и не возражал, что кто-то едет на его голове. И вот Чужой с тремя людьми на нём медленно вышел из леса, и они снова оказались в забытой долине, так никого и не встретив. Но Джао это практически не волновало, поэтому он приказал Нежити идти прямо в сторону Монта Негро. И поскольку лес, из которого они вышли, был не очень далеко от крепости, то уже где-то через полчаса они смогли увидеть её стены и людей, собравшихся возле ворот. Но Джао не стал прятать Нежить обратно в пространственный амбар, Так как Грин сказал ему, что если они въедут в Монтенегро, сидя на чужом, то никто не посмеет их обидеть. Ведь на этом континенте никто не хотел связываться с чёрными магами. Сидя на спине у чужого, они хорохорись ехали к крепости Монтенегро и где-то через пять минут наткнулись на группу из пяти наёмников. Каждый из них нёс на спине большой рюкзак и смотрел на Джао с удивлением и неуверенностью. А когда они увидели чужого, то сразу же все отошли в сторону к обочине. Всё было так, как сказал Грин. Эти люди не посмели бы задеть чёрного мага, в особенности такого, что мог так легко повелевать такой большой и мощной нежитью. Было похоже, что голова Джао не двигалась, но его глаза смотрели на наёмников. Все они были одеты в простые кожаные доспехи, у каждого было оружие. Парень, идущий впереди, нёс лук и нож на поясе, а его тело было очень худым, с длинными руками и ногами. Складывалось впечатление, что он может быть очень подвижным. Второй наёмник держал в руках обоюдо острый топор, и с одного взгляда можно было сказать, что весёл он совсем немало. Одет же он был в относительно толстые кожаные доспехи, а его мышцы были словно из стали. Третий парень был одет как ортодоксальный авантюрист. Он носил кожаный шлем, доспехи, толстые ботинки — за его спиной колыхался плащ. Вооружён же он был большим мечом. Два человека, следующие за ним, были очень похожими друг на друга, как братья, но не близнецы. Они оба были очень жирными. Сейчас один из них ел куриную ножку, причём так, будто это была его первая еда за последние несколько дней. Хотя Джао наблюдал за ними, надетая им большая шляпа скрывала его лицом и не позволяла увидеть, куда на самом деле он смотрит. Тем пять человек думали, что глаза Джао были направлены прямо вперёд, и поэтому они не заметили, что он наблюдает за ними. В крепости Монтенегро люди довольно часто пытались выдавать себя за чёрных магов. Но увидев такую нежить, никто даже не заподозрил бы, что Джао вообще не мог применять какую-либо магию. Ведь ни один псевдо попросту не смог бы призвать и контролировать такого монстра. Вскоре Чужой оставил пятерых человек позади, и Джао снова стал смотреть на дорогу. Честно говоря, это был первый раз когда он увидел наёмников, так что ему было очень любопытно. Но даже если Джао получил первое впечатление от характеристик тех пяти людей, он всё ещё не мог сказать, насколько сильны они были. И в этот момент Грена вдруг заговорил. «Мастер, эти пять человек живут в крепости Монтенегро и являются частью известной группы наёмников под названием Kai Snake. Но даже сами по себе они довольно сильны. Например, парень с топором и парень с мечом уже воины на пике шестого уровня. Джао был удивлён. Он не думал, что эти люди были настолько сильными. Пик воина шестого уровня? выходят, они даже сильнее, чем Рокхат и Блокхат? Кажется, в этом мире действительно много хороших экспертов. По пути они встретили ещё много авантюристов и наёмников. Некоторые были одеты в кожаные доспехи, похожие на те, что носила предыдущая пара из пяти человек, в то время как другие были более разнообразны. Некоторые авантюристы даже не носили кожаные доспехи, а вместо этого надевали простую воинскую одежду. А у нескольких наёмников не было даже рюкзаков. Но как только эти наёмники и авантюристы видели Джао, они неизменно отступали к обочине, пропуская его. Даже если они были довольно сильны, они всё равно не решались вступить в конфликт с Чёрным Магом. Сидя верхом на нежити и собрав взгляды всех собравшихся перед воротами людей, Джао въехала в крепость Монтанегра. И даже охранники, которые стояли перед воротами, не стали останавливать его. Ведь, несмотря на то, что они должны были охранять крепость, у них попросту не было достаточно сил, чтобы противостоять настолько могущественному чёрному магу. Согласно инструкциям Грина, они остановились перед роскошным отелем, на вывеске которого Джао смог увидеть символ бана. Здесь все трое спрыгнули с нежити. Грин нёс рюкзак, Мэг взяла свои сумки, а Джао только магический посох, которым он эффектно взмахнул и положил чужого обратно в пространственный амбар. Стюарт и гостиницы видели чёрного мага и не хотели выходить, чтобы встретить его. Но разозлить такого опасного постояльца они боялись ещё больше – так что одному невезучему парню пришлось стиснуть зубы и выйти. Нацепив на лицо рабочую улыбку, он поприветствовал Джао. «Добро пожаловать в нашу гостиницу! Я уверен, что ваше путешествие в крепость Монтенегро было долгим и утомительным. Я рад, что вы выбрали именно нашу высококлассную гостиницу, ведь только мы можем предоставить вам горячую воду 24 часа в сутки, чтобы вы могли смыть вашу усталость». Но Джао ничего не сказал. Он только махнул, и Грин сразу же встал перед стюардом. «Две ваших лучших комнаты. Подготовьте горячую воду и принесите хорошую еду в наши номера». Стоит заметить, что такую ситуацию Грин и Джао обсудили заранее. Джао должен был говорить как можно меньше, позволяя все разговоры вести Грину. Это не только делало Джао ещё более загадочным, но и также мешало людям узнать его возраст, прислушавшись к голосу.